Глава десятая. Дело Васильевской лавки. Арина Родионовна сидела за столом и пристально смотрела в окно. И едва я вошел, она обернулась. «Прошу прощения за эту безобразную драку», — произнес я. «Мальчишки всегда мальчишки», — тихо сказал секретарша. «Не думала, что в таком возрасте вы продолжаете играть в войнушку со своими приятелями». «В войне все возрасты покорны», — я развел руки в стороны. И эти господа мне неприятели. Не все считают некроманта просто хорошим человеком. «Возможно, я передумаю, когда узнаю вас поближе», заметила Арина и окатила меня проницательным взглядом. «Но теперь мы можем идти, если у вас не пропал аппетит». Секретарь кивнула, встала с кресла и одернула подол платья. И я заметил, что на щеках девушки играл легкий румянец. «Надеюсь, пожарские его родичи не вернутся», уточнила она, когда мы вышли из дома. «О, вряд ли», – заверил ее я. «Скорее всего, они поняли, что вчетвером меня будет очень сложно взять». «Неплохой бой», – оценила девушка и обернулась ко мне. «В свои годы вы уже добились ранга мастера?» Я кивнул. «У меня особенная сила, за которую многие меня презирают, так что слишком уж много боев мне пришлось провести». Тренировки на манекенах практически не давали роста ранга бойца, и основным способом повышения ранга был опыт, полученный в потасовках. Это было еще одной причиной, по которой на драки между подростками смотрели сквозь пальцы. «У вас был неплохой учитель», — отметила Арина. Я усмехнулся. «В империи было всего два некроманта за последние пятьсот лет, и оба в семье Чеховых. Моя дражайшая бабушка, Софья Яковлевна, уже не в том возрасте, чтобы обучать меня боевым навыкам, так что всю науку приходилось постигать самому». Девушка покосилась на меня, и в ее взгляде я заметил интерес. Я решил сменить тему. Как ваш первый рабочий день?» Девушка пожала плечами. «Да нормально, даже интересно. Разные люди с разными проблемами. Дальше будет еще интереснее. Бытовое насилие, уголовные дела с пьяной поножовщиной, кражи, хотел было ответить я, но осекся. Вместо этого произнес. Будет о чем рассказать в лицее». «О да, очень интересная практика», согласилась секретарша, и на ее губах появилась слабая улыбка. Мне вдруг стало любопытно, с кем она захочет поделиться впечатлениями. Быть может, у нее есть молодой человек. Но я тотчас отогнал от себя эти мысли. Не стоит мне думать о Барине в таком ключе. Все же она сотрудница агентства. Кстати, вы уже определились, кем хотите стать после того, как закончите лицей? Решил я сменить тему. С детства мечтала стать дознавателем охранки, как Мария Петровна, ответила девушка, и я заметил, как заблестели ее глаза. Какая еще Мария Петровна? Я не понял, и девушка удивленно посмотрела на меня. «Ну как же, героини сериала про царскую охранку, разве вы не видели?» «Я больше люблю фильм про бандитов, как пел классик». «Ой, обязательно посмотрите», — затараторила девушка. «Очень умная главная героиня. А как она дела раскрывает?» «Вам бы понравилось общение с моим отцом», — задумчиво протянул я, и при упоминании Чехова-старшего девушка аж засияла. «Он наверняка рассказывал вам множество интересных историй». Я только кивнул. Отец успел поработать при двух императорах. Работал над делом шахматиста, серийного убийцы, который убивал детей и оставлял на месте преступления фото шахматных этюдов как подсказку. А после начала смуты он работал по крупным делам о бандитизме. Неудивительно, что отец целыми днями пропадал на работе. Я же был предоставлен сам себе. Ну и молодой студентки с факультета психологии, которая подрабатывала нянечкой после учебы, Впрочем, ей я тоже был не нужен. Когда мне исполнилось 10 лет, отец женился во второй раз. На своей коллеге, которая тоже была повернута на службе. И мы стали жить вчетвером. Я, отец, мачеха и их работа, о которой они могли говорить 24 часа в сутки. Даже в редкие выходные и во время отпуска. Мое детство выпало на период между царствием, Когда после внезапной кончины Василия Спокойного, у которого не осталось наследников, Несколько влиятельных семей устроили грызню за власть, чтобы садить на трон своего кандидата. Итогом стало десятилетие анархии, во время которой в городах появилось множество банд. Лихое время не закончилось с воцарением на трон наследника одной из старых семей, которые вели свой род от Шуйских. Но слабовольный монарх не смог бороться с преступностью и анархией, почуяв слабость Верховного Дома, начали поднимать головы старые дворянские семьи, которые решили, что в империи пора сменить власть. Кровавую гражданскую войну удалось предотвратить только после того, как молодой монарх внезапно утонул во время купания в бассейне. На троне же очутился младший сын дома Шуйских, который оказался чуточку более решительным. И только при его правлении почти удалось положить конец бандитизму. Отдельные случаи все еще случались, но по сводкам охранки преступность уверенно шла на спад а раскрываемость росла. «Рассказывал», — ответил я после затянувшейся паузы. «Может быть, как-нибудь поведайте мне несколько историй?» Робко попросила девушка, и я кивнул. «Обязательно расскажу, только не за обедом. Не хочу портить нам аппетит. Кстати, мы пришли». Я остановился у дверей, потянул к себе створку и сделал приглашающий жест. «Прошу вас, сударня». Арина вошла в зал, и я последовал за ней. В мертвых поэтах было многолюдно. И я поморщился, осматривая занятые столы. Нужно будет сменить время обеда. — Здравствуйте. Добро пожаловать в наше заведение. Перед нами появилась девушка с бейджиком администратора на объемной груди. Она поправила воротник блузки. — Мы с коллегой пришли отобедать, но, к сожалению, судя по всему, у вас нет свободных столов, — разочарованно протянул я. — Вы ошибаетесь, господин, — с улыбкой возразил администратор. — Свободные столы еще есть. Прошу, пройдемте за мной. Она направилась вглубь зала, и мы последовали за ней. Места действительно были. В дальнем углу, где людей было относительно немного. У окна с видом на реку. Нас усадили за еще влажный после протирки стол. Официантка подала парное меню. «Хочу вам напомнить, что сейчас у нас время обеда, так что кухня работает только на подачу комплексных блюд», произнесла она. Я уже заметил, тихо ответил я, выбирая обед из предложенного мне меню с ценой. Девушка не услышала мою фразу. Ну или сделала вид, что не услышала. Дождалась, пока мы сделаем заказ, записала ее в блокнот и удалилась, предупредив, что заказ будет готов через 10 минут. «А вы?» — внезапно спросила Арина после того, как официантка ушла. «Я что?» — не понял я. «Ну, почему вы решили стать адвокатом?» «Думаю, все потому, что не смотрел сериал про Марию Петровну», — с улыбкой ответил я. «Ну а если честно, то я очень не хотел идти дорога отца». «Почему?» — искренне удивилась секретарь. «Я пожал плечами. Решил, что не стану жить на работе. У человека должны быть другие интересы, кроме раскрытия дел». Девушка вытащила из подставки салфетку, помяла ее в руках. «Ну и кому-то нужно отсеивать зерна от плевел и защищать людей, которых пытаются обвинить несправедливо». «Думаете, нам будут попадаться уголовные дела с ошибками следствия?» — живо уточнила девушка. Но иногда они случаются, и чисто теоретически мы можем заполучить несколько таких обвиняемых. Разговор прервала официантка, которая принесла наш заказ. Вот, приятного аппетита. Девушка поместила поднос на край стола, расставила перед нами тарелки и удалилась. А мы приступили к еде. Готовили здесь очень вкусно. Неудивительно, что во время обеда почти все залы заведения были заполнены. Я даже не заметил, как съел все, что подали. Разлил по чашкам чай, сделал глоток и довольно цокнул языком. Напиток тоже был замечательным. Откинулся на спинку кресла и зевнул. После плотного обеда накатила расслабленность. Жутко захотелось спать. Веки стали словно свинцовыми. Но впереди была еще половина рабочего дня. Официантка принесла счет, и я достал из кармана бумажник. «Сколько я должна за обед?» – робко уточнила Арина. «Мне подали меню без цены, вот я и спрашиваю». Я пригласил вас на обед, напомнил я, потому и плачу сам. Считайте это частью оплаты вашей работы. Вложил в кожаную папку, указанную в чеке, сумму, округлив ее чаевыми, и, с сожалением встал из-за стола. Пора было возвращаться на работу. Иван Прохоров, Рабочий кодекс. Арина Родионовна положила передо мной заполненную карточку. Я зевнул и лениво покосился на висевшие на стене часы. Последний посетитель на сегодня. Оно и к лучшему. Однообразные рутинные консультации успели меня порядком измотать. Пригласи. Секретарь вышел из кабинета. А через долю секунды на пороге появился мужчина лет 40 в сером костюме, который обычно носили рабочие мануфактуры. Прошу, проходите. Присаживайтесь. Я указал на свободное кресло, и мужчина, неловко потоптавшись в дверях, прошел в кабинет. «Итак, Иван, слушаю вас». Я сложил руки на столе и сцепил пальцы ладоней в замок, с интересом глядя на посетителя. Э, ну, в общем, я работал в Васильевском лавке, начал мужчина. И недавно приказчик всю смену уволил, а рассчитать не рассчитал. Помогите, барин, дюж не хочется кроны заработанные деньги терять. Я кивнул. Такие случаи все еще происходили, хотя и реже, чем 10 лет назад. Писали заявление в профсоюз с требованием выплатить деньги. — Пробовали, — вздохнул мужчина. — Не помогло. — Ожидаемо. Профсоюзы часто встают на сторону работодателя, а тех, кто не согласен с политикой компании, увольняют по статье. — Напишите еще раз. Только проследите, чтобы на заявлении был проставлен входящий номер. Если в течение трех дней профсоюз не рассмотрит жалобу, вы сможете пожаловаться в прокуратуру и трудовую комиссию и потребовать проведения проверки в связи с нарушениями. В глазах посетителя мелькнула робкая надежда. «Думаете, поможет, барин?» — уточнил он. «Поможет», — заверил его и вытащил из стопки бумаг чистый лист. «Хотя давайте лучше напишем заявление, чтобы я стал вашим представителем». Мужчина замялся, я поспешно добавил. «Помощь будет оказана бесплатно». Это успокоило рабочего, он кивнул. «Заполняйте, мол». Через пять минут я убрал подписанное заявление в стол и устало произнес. «Ну вот и все. Завтра я подам заявление от группы рабочих». Я протянул мужчине руку. Рабочий немного замялся, но все же ответил на рукопожатие, скрепляя сделку. «Спасибо, барин!» – забормотал он. «Пока не за что», – ответил я. «Ну, если у вас все?» Мужчина кивнул и, пятился, и рассыпаясь в благодарностях, вышел из кабинета. Я же довольно вздохнул и сделал первую запись в ежедневнике. «Ну, хоть что-то интересное». Встал из за стола и вышел из кабинета. Передал последние карточки Арине Родионовне, и та убрала их в стол. «Поздравляю вас с окончанием первого рабочего дня. Завтра будет полегче, не так много посетителей. А еще я постараюсь купить компьютер и принтер, так что заполнение карточек тоже пойдет быстрее». «Было бы неплохо», — ответила девушка и поднялась с кресла. «Я заказала канцелярию, обещали привезти завтра утром к моему приходу. Тогда я разложу все по папкам и заведу картотеку». «Отлично, спасибо вам за работу». Фома ушел в торговые ряды и сказал, что вы в курсе, зачем ему это нужно. Да, я понял. Арина обернулась ко мне и уточнила. Я могу быть свободна? Да, конечно. Тогда до да, завтра, мастер Чехов. Секретарь взяла свою красную сумочку и, цокая каблуками, вышла из приемной. Я же потер лицо и направился на второй этаж. Вошел в гостиную и сел в кресло. Ну и как первый рабочий день? Послышался голос от двери. Достаточно... Продуктивно ответила, глядя в окно. Не думаю, что палата выписала на мое имя столько ордеров, как будто в городе перевелись другие государственные защитники. Полагаю, кто-то устроил молодому адвокату боевое крещение. Я бы так и поступила. Надеюсь, так и есть. А гости, — беспечно уточнила Любовь Федоровна. Я обернулся к стоявшему в дверях призраку. — Какие? — Которых ты раскидал во дворе дома, — спокойно ответила женщина. «А, это старый знакомый. Не берите в ум», — отмахнулся. «Пришли кое-что уточнить». «Это, конечно, не мое дело, если они не вернутся ночью и не попытаются поджечь дом». «Такие решения вопроса остались в прошлом», — ответил я. «Да и они аристократы, люди чести, нападать из-под тяжка не их профиль». «А кидаться в вчетвером на одного — это по кодексу чести?» — удивленно воскликнула Любовь Федоровна. «В наше время это по-другому называлось». «Чисто технически напал только один, еще двое хотели», — возразил. «Их я пристукнул для профилактики, а четвертый не решился драться». «Думаю, за проявленную трусость его поколотят свои же», — ответила Любовь Федоровна. «В мои времена именно так было принято наказывать слабаков. Неужели сейчас все изменилось, и завтра этому гаденышу подадут руку в приличном обществе?» Я пожал плечами. «Всякое может случиться, но это уже не мое дело». А вот видеоглаз поставить во дворе и впрямь не помешает. С красной лампочкой, чтобы издалека видно было. И то верно. Я заварил чай, так что, если хочешь, могу принести. О, был бы вам очень признателен, Любовь Фёдоровна, ответил я, и призрак удалилась. А через секунду на кухне послышался звон посуды. Женщина вернулась в гостиную спустя пять минут. Перед ней в воздухе парил поднос, на котором стояли заварочный чайник и чашка. Вот. Поднос плавно опустился на стол, и я присвистнул. «Ох, ничего себе!» «У меня было много времени для тренировок», — ответила женщина. «Спасибо большое». Я налил себе чай и сделал глоток. Девушка в секретарших неплохая, — вынесла вердикт Любовь Федоровна. Немного нерасторопная, но старательная. С магазином канцелярии с чем изрядно меня повеселила. «Не одобряете?» «Но против? Считаю, что тратить деньги на нанимателя тоже стоит с умом» но я прослежу, чтобы она вписала в счет верную сумму. Вряд ли Арина Родионовна станет обманывать, она для этого слишком порядочная. Я привыкла проверять людей, а не доверять, отрезала хозяйка дома и покачала головой. И потому возьму проверку на себя, а ты занимайся своими делами и не думай об остальном. Благодарю. Не стал я спорить с призраком, понимая, что переубедить ее не смогу. Откинулся на спинку кресла, обдумывая дело. Палата оплатила бы мне судебные расходы, но до суда я доводить не хотел. Это слишком долго и муторно, нужно было решить все как можно быстрее. Прокуратура вряд ли поможет мне в этом деле. И вовсе не потому, что работники лавки дали бы государевым людям взятку. Дворянам чужды проблемы черни. Поэтому аристократы вряд ли станут заморачиваться с серьезной проверкой. Отпишутся, что проверка проведена, нарушения не обнаружено, и на этом все успокоится. Попробуйте решить вопрос через знакомых отца? Впрочем, я тут же отверг эту мысль. Отец не станет не помогать ни при каких обстоятельствах. Рабочая инспекция тоже, скорее всего, просто свяжется с профсоюзом и скажет в срок дать ответ об устранении нарушений и забудет об этом деле. Оставался суд. Но это было долго. Мог сработать фокус с давлением на приказчика. Например, через знаменитую в городе фамилию. Если в разговоре правильно расставить акцент и давить на нарушение рабочего кодекса, можно и выбить деньги быстрее. Я сделал еще один глоток и поставил пустую чашку на стол. «Чай — это хорошо, но надо бы подумать об ужине».